Глава 37. Не верь никому. Когда в комнате включен телевизор, кажется, что весь мир с тобой заодно, и тебе не о чем беспокоиться. Стоит его выключить, страхи и неудовлетворенность с собой принимают гипертрофированные и извращенные формы. Рефлексировать, сомневаться и грызть себя изнутри было ее привычным занятием. Единственный способ избежать внутренних разрушений срочно уйти из дома и с кем-нибудь поговорить. Дайнока накинула кофтечку, заперла квартиру и постучалась в соседнюю дверь. Эльза Тимофеевна вышла в платье цвета перламутр, белый воротничок Ришелье, седые волнистые волосы, собранные в аристократический благородный пучок. Взглянув на неё, Дайнока почувствовала: вот человек который и подумает вместо неё и посоветует. Они прошли в кухню. На столе кипел самовар, Дайнока никогда не видела, чтобы он был холодным. В любое время, когда бы она ни зашла, в этом доме был кипяток. Как ты себя чувствуешь? Эльза Тимофеевна мимоходом тронула рукой её лоб. Простуда прошла? Вид у тебя нездоровый. Просто не выспалась. Дайнока сменила тему. Нина скоро придёт. «Жду. Ты ее знаешь. Она может, не предупредив, пойти ночевать к матери». Эльза Тимофеевна поставила на стол две старинные чашки. В прихожей хлопнула дверь, и голос Нины спросил. «Бабуль, ты где?» «Здесь, я на кухне. У нас Людочка». «Это хорошо». Нина вошла на кухню и обняла Дайнеку. «Что-то ты поздно», — заметила Эльза Тимофеевна. «Полтора часа во дворе мерзла». Зачем, удивилась старуха, и выставила ещё одну чашку. Говорили соседкой из шестого подъезда. Теперь она боится оставаться дома одна. Уехала бы на время, предложила Дайнека. Некуда. Дайнека замолчала, а Нина сказала: Боится она кого-то? Я ей говорю, глупости. С мини-замки и дело с концом. Ты думаешь, ей ничего не грозит? Из опасения поспорить с подругой Дайнека рассеянно отвернулась. И ты туда же. Ее бабке тоже ничего не грозило. Дайнека посмотрела Нине в глаза. Пока на нее не напали. Ты что, опешила-то? Об этом мы уже говорили. Эльза Тимофеевна вспомнила. Я еще сказала, что любопытство – опасная вещь. Она не из любопытных, заметила Нина. Дайнека молча смотрела в чашку. Ты что? Опять спросила Нина, тронув ее за руку. Мне нужно с ней встретиться. Со Светкой? Да. Для чего? Узнаешь, когда встретимся, поматав головой, Нина заявила. Ты не представляешь, в каком она состоянии. Давай лучше завтра. Потом может быть поздно, жёстко сказал Дайнека. Неужели ты действительно думаешь? Нина, позвони ей сейчас. Так взглянул он на часы и сообщил. Уже поздно. К тому же мы только что расстались. Она потянулась за телефоном. — Скажи, чтобы Света пришла сюда. Или нет, лучше ко мне. Дайнека покосилась на Эльзу Тимофеевну. Старуха невозмутима, с прямой спиной, сидела за столом и держала в руках изящную чашку. — Света, я тут подумала. Можешь сейчас прийти? Нина перевела взгляд на Дайнеку и снова заговорила в трубку. Нет, не ко мне, в соседнюю квартиру, к моей подруге. Ага, ждём. Дайнека поднялась. А как же чай? спросила старуха. Спасибо, Эльза Тимофеевна. Муж на я попозже зайду. Приходи, Людочка. Ты нам как родная. Они перешли к Дайнеке домой. Минут через 5 туда явилась Светлана. Что случилось? Вы знакомы? спросила Нина, указав на Дайнеку. Видела её много раз, лавново света. А я сегодня бежал за тобой по двору. Дверь подъезда так быстро захлопнулась, что чуть не оттяпал мне нос. Посетовала Дайнека. Что ж ты мне не крикнула? В спешке не догадалась. Хотела поговорить? Дайнека сдержала дыхание, решившись сказать самое главное. Твоя бабушка ничего тебе не рассказывала. Светлана потупилась, и всем стало ясно, что она что-то скрывает. "Я имею в виду что-нибудь необычное", Дайнока понизила голос и тихо добавила. "Или страшное". Девушка вскинула глаза и резко спросила: "Для чего тебе это? Если ты что-то знаешь, или даже не знаешь, но кто-то другой считает, что бабушка тебе всё рассказала, думаешь, я в опасности?" спросила Света. "Зачем так пугать?" вмешалась Нина, "у неё и так, подожди. Остановил её Светлана. Пусть говорит. Я всё сказала. Дайнока пожала плечами. И хочу предложить поехать на дачу. У меня её нет. На дачу, где живёт мой отец. Там безопасно. Это удобно? недоверчиво спросила Светлана. Удобно. Дайнока взяла мобильник и позвонила отцу. Пап, ты где? Убедившись, что он в городе, попросила: "Можешь заехать домой?" Одному человеку нужно пожить у нас на даче. На его вопрос, кто этот человек, пояснила: "Моя подруга поживёт в моей комнате, потом я приеду". Конечно же, отец не поверил, но согласился приехать. Светлана пошла домой собрать кое-какие вещи, дайнок отправил с ней. Встал у балконной двери, где пустовало инвалидное кресло, и стал смотреть на тёмные окна Тихоновской квартиры. Светлана подошла и, глядя на те же окна, мрачно сказала: Вчера приходили из полиции, спрашивали: не говорила ли бабушка про убийство? И что? Да я на ка смотрела перед собой. Я сказала, что об этом не знаю. А на самом деле, она сказала тебе, что видела той ночью, когда убили артистку. Да, она видела, как в квартиру вошли три человека. Все трое мужчины. Так. В гостиной горел свет и в окно просматривалась прихожая. Один из них прошёл к окну и задёрнул шторы. В остальных окнах было темно. Во сколько это было? Не знаю. Она запомнила тех мужчин, сказала, что одинаковые. То есть удивилась Дайнека. Так и сказала. Чёрные, одинаковые. Негры, предположила Дайнека. Не знаю, Светлана жалобно попросила: "Пообещай, что никому не расскажешь". "Обещаю, даже следователю. Почему? Я теперь никому не верю. После того, как бабулю чуть не убили, никому. Правильно делаешь. Дайнока заметила, что во двор въехала машина отца. Идём. Подхватив одну сумку и пройдя пару шагов в сторону двери, спросила: "Когда она смотрела в окно, её заметили?" Сказала, что нет. "Но я думаю, заметили. Иначе бы не пытались убить". Не в этом дело. Дайнока вышла на лестничную клетку и обернулась. Спустя пару дней она позвонила в полицию. Думаю, об этом кто-то узнал. Так что ты правильно делаешь. Не верь никому.